Глава 10. В кабинете Джоти мы просидели долго. В самом договоре ничего особенного не было. Я впервые видел вариант нерасторжимого брачного договора, но от обычного его отличали только предельно жесткие санкции в случае нарушения. Что называется, проще сделать, чем выплатить неустойку. И дело даже не в деньгах, хотя и в них тоже там реально космические цифры. Просто помимо денег на кону стояли еще и родовые сокровища. Да, именно во множественном числе. Но и вариантов изменения договора в процессе его выполнения было несколько больше, чем обычно. По сути, делалось все, чтобы договор в том или ином виде был исполнен. Схлестнулись мы с Джоти только на сроках. Я хотел обменяться знаниями чуть ли не завтра, но тут Джоти уперся. Сначала я должен выбрать себе невесту. Потом мы огласим помолвку, назначим дату свадьбы и разошлем приглашение. И только после этого я получу полный клановый ритуал, а джооти методичку по изменению простых параметров плетений. Пришлось уступить. Единственное, чего я добился- это назначение даты помолвки, она будет через три декады. Я по сути сам себе времени на раздумие и общение с девчонками толком не оставил. На днях я уеду на юг разбираться с объектами, и это съест примерно декаду, да и дел клана никто не отменял. Но зато через месяц мой клан станет великим. Наверное. Будет смешно, кстати, если Джоти окажется неправ и полный клановый ритуал мне ничего не даст. А что касается невесты, разберусь, даже в такие сроки. С Льярой мне хватило одной встречи, чтобы из трех девчонок на выбрать именно ее. Может, из дочерьми Джоти будет так же. «Ну а если нет, заберу гения клана». Учитывая сжатые сроки, Джоди с пониманием отнесся к моему желанию еще пообщаться с девушками и пригласил остаться на ужин. «Конечно, я согласился». К ужину Ксантия вышла в таком же тонком, струящемся саре, как и ее сестра. И тут стало видно, что фигурка у нее ничуть не хуже. Они с Кейнарой вошли одновременно с нами и сейчас стояли у противоположного входа в обеденный зал. Слуги суетились у стола, а мы с Джоати с удивлением смотрели на девчонок. Затем глава клана коротко усмехнулся и двинулся вперед. Я последовал за ним. Девушки пошли нам навстречу, и мы встретились на середине обеденного зала. Мне так и хотелось спросить, что изменилось у Ксантии за полдня, но я не мог себе этого позволить. Не в первый день знакомства, да еще и при ее отце задавать такие провокационные вопросы. Впрочем, Джоти решил эту проблему за меня. А что случилось? Он показательно окинул дочь взглядом. Ксантия покосилась на меня и с легкой улыбкой ответила. Я тоже хочу замуж. Не понял, нахмурился глава клана. А днем не хотела? Ксантия отвела глаза. Дочь, не позорь меня, ровно произнес глава клана Джоти. Я дал слово и вам, и раджаджи. Джи. Здесь нет и не было никаких скрытых намеков и подтекстов. Если захотите и если захочет Раджа Джи, любая из вас станет его женой. Я уже поняла свою ошибку, отец, — склонила голову к Санте. И прошу прощения за недоверие. Дурочка, — фыркнул Джоти и обнял дочь. Кейнара тепло улыбнулась, глядя на то, как глава клана взъерошил волосы ее сестре. Как ни странно, у них даже соперничества нет, судя по всему. «Ну, пап!» — взвыл Оксантия. «Ты мне всю прическу испортишь!» Учитывая, что обе девушки пришли с распущенными волосами, портить там было нечего в принципе. Скорее, она просто стеснялась принимать нежности от отца на глазах постороннего. «Будет тебе уроком!» — а весело фыркнул Джоти. «Еще чего удумала! Отцу не верить!» Я бросил взгляд на Кейнару. Та встретила мой взгляд, вновь улыбнулась и легко пожала плечами. Судя по всему, для них такие жесты — не новость. Они привыкли быть действительно семьей и не скрывали свои отношения от чужих. «Не смущай нашего гостя, папа!» — потребовала Ксантия. Глава клана Джоти издал какой-то неопределенный звук и отпустил дочь. Та как пригладила волосы и бросила на меня лукавый взгляд. «Простите нас, господин Раджат!» — улыбнулась она. «Обычно мы более сдержаны, но, видимо, отец уже считает вас своим». «Еще бы я так не считал», — возмутился Джоти. «Мы почти обо всем договорились, помолвка через три декады». «Кто?», Кто? — в один голос воскликнули сестры. Они скрестили на мне горящие взгляды, но я лишь невозмутимо улыбнулся. «Без понятия», — спокойно ответил я. «Пока без понятия». «То есть и у меня есть шанс?» — вырвалось у Кайнары. А почему его не должно быть? С недоумением уточнил я. Потому что я гений клана, фыркнула Ксантия и повернулась к сестре. Кей, ты же сама мне объясняла, что сейчас статус гения резко потерял в цене. Ты сделаешь меня в фактическом ранге в ближайшее время, если Раджаджи выберет тебя. Ой, она не имела права сокращать дистанцию в обращении. Я все-таки глава клана и по статусу куда выше нее. Это должна была быть моя инициатива. Впрочем, такое нарушение этикета мне только на руку. Все в порядке, Джотиджи, улыбнулся я. Могу предложить перейти на обращение по именам, если вам это будет удобнее. Э, нет, вмешался глава клана Джоти. По именам только со своей невестой. Папа! Вновь одновременно взвелись сестры. Глава клана только насмешливо фыркнул и жестом пригласил нас всех за стол. Джоти оказались забавные. Глава клана, судя по всему, мысленно уже женил меня на своей дочери, а значит, поднял в семью. И мое присутствие, соответственно, его вообще не стесняло. Девочки тоже мигом подхватили настрой отца. А кроме нас четверых, никого за столом и не было, уж не знаю почему. В итоге получился очень теплый и веселый вечер. Шутили, смеялись, подружески подкалывали друг друга, рассказывали забавные случаи не особо фильтруя, что и кому стоило бы услышать или кто что может подумать. Мне очень понравилось настолько легкое и свободное общение. У меня дома так пока не получалось. Мы все были то ли сдержаннее сами по себе, то ли все таки скованнее в присутствии друг друга. Но я тоже так хочу. Когда семья приносит радость, глупо эту радость не показывать близким. Домой я вернулся с улыбкой на лице. Все прошло хорошо?» а мгновенно отразило мое настроение Андана. «Отлично», — подтвердила я. «Милая, а ты знакома с Джоти? «С дочерьми главы клана?» — уточнила жена. Я кивнул. «Нет», — ответила Андана. «Льяра вроде с кем-то из его племянниц общалась в академии, а я их только на приемах видела». «Пока меня не будет, пообщайтесь», — попросил я. «Твоя третья жена будет Джоти? догадалась она. «Да, к Санте или Кейнара. Я пока не решил». «Льяру привлекать?» — деловито спросил Андана. — Желательно, — кивнул я. — Хорошо, милый, — улыбнулась жена. — Приглашать их к себе можно или вы пока держите в тайне будущую помолвку? — Можно, — ответил я. — Объявление помолвки через три декады, так что это в любом случае недолго останется в тайне. — Да и я сам буду использовать будущую помолвку, чтобы максимально безболезненно отказать в родстве аристократам. — Погоди, — нахмурилась Андана. — Какая помолвка, если ты не определился с невестой? Но время еще есть, надеюсь, пожал плечами я. Жена посмотрела на меня с тоской и жалостью, еще и определенная доля осуждения читалась в ее взгляде: Ты садист! простонала она, в смысле. Да ты хоть понимаешь, что чувствуют сейчас девчонки? Эм, не понимаешь, тяжело вздохнула жена. Правильный вывод? Я действительно не понимал. Объяснишь? осторожно поинтересовался я, чувствуя что опять уляпался в какие то женские заморочки невеста сейчас радовалась бы воскликнула андана предвкушала готовилась к помолвке выбирала бы наряд организовывала бы прием и все это время летала на крыльях счастья ну при условии что она хочет замуж андана бросила на меня вопросительный взгляд я так понял они обе хотят нейтрально произнес я а безнадежно протянула андана Нет, это хорошо, что они хотят, в целом, но им самим сейчас не позавидуешь, потому что непонятно радоваться, что замуж выходишь, или плакать, что выбрали не тебя. И это относится к каждой из них, заметь. Ну, скажем так, умом я понял ее логику. Неопределенность — не самая приятная штука, а о какой бы сфере жизни ни шла речь. Правда, не сказал бы, что это проблема. Этих неопределенностей в любой жизни полным-полно. И уж с ожиданием так или иначе сталкивался каждый взрослый человек. Подумаешь, пара декад, тоже мне горе. На отдельных вещей люди годами ждут, и пока от этого еще никто не умер. Но делиться с женой такими мыслями я точно не буду. Тогда твоя задача мне помочь, — улыбнулся я. Андана скинула на меня заинтересованный взгляд. Мне они обе понравились, — признался я, — и это будет сложный выбор. «Если вы с Льярой за время моего отсутствия сделаете какие-то свои выводы и потом расскажете мне о них, то, вполне вероятно, выбрать мне станет легче». Я подмигнул жене, а она шутливо стукнула меня кулаком в плечо. «Хитрюга!» — фыркнула она. «Конечно», — улыбнулся я, поймав ее в объятии и притянув к себе. «У меня же умница жена, и я надеюсь, умница невеста. Глупо было бы к ним не прислушиваться. Ты не находишь?» Анда польщенно улыбнулась и потупила взгляд а я не дал ей больше ничего сказать, склонившись к ее губам. И жена с чувством ответила на мой поцелуй. Перед отъездом я развернул магическую карту с управляющего артефакта и внимательно ее изучил. Просто интересно было, что делают со своими объектами чужаки, или, точнее, что они уже сделали. Как ни странно, я был лидером продаж, только в моей части карты свободных объектов уже не осталось. В той части южного полукруга, которая досталась мне по итогам распределения внутри клана, конечно. Так-то четыре объекта из шести вокруг центрального по-прежнему оставались пустыми. Магади и Махини только набирали обороты, на их частях карты я увидел по два новых имени владельцев хранилищ. А вообще пока никому ничего не отдали, похоже. В северной части карты продажей объектов занималась только джина, судя по всему. В ее секторе уже было три новых имени. А вот ни в секторе Аргуса, ни в секторе Лакшти никаких новых имен не появилось. Логично, в общем-то. Самые богатые роды никуда не спешили, им даже такие огромные деньги не критичны. Но и потребности в новых родовых сокровищах, видимо, попросту нет. Была бы, они давно достали бы то, что им нужно, и без продажи хранилищ. Конечно, возможен вариант, что они тоже занимались продажей объектов, просто пока находились на стадии переговоров с покупателями. Однако их общую неторопливость это не отменяло. Что интересно, сектор Тикси тоже пока не обзавелся новыми именами. Хотя как раз у ее рода сейчас нет вообще никакого источника дохода. Впрочем, если Аргус хоть немного поддерживает роды своего клана, то ей может этого хватить. С ее характером проще взять, что дают, чем рвать жилы в попытках встать на ноги самостоятельно. Власть-то она любит, а вот работать нет. Мне кстати очень интересно, что будет делать Лопания со своим сектором. Рода-то как такового у него тоже считай еще нет. Не уверен, что он себе хотя бы десяток бойцов уже нашел. А хранилище это очень большие деньги, и получить проблем с ними, будучи настолько слабым, легче легкого. Рискнет он что-то продать или будет ждать вступления в мой клан?